Эпилог. Нейтральный мир Гранкад. Прошло пять минут. Тлок и его нейтралы возвращались в лавку, под крышей которой скрывалась небольшая резиденция их теперь уже бывшей гильдии. Баг был прав. Горбун не хотел менять прежнего места своей дислокации. Ему нравились как само расположение. их здания, так и те скрытые подходы, что вели к нему. А в новом качестве его гильдии они могут играть такую же немаловажную роль, как и раньше. Но сейчас его больше занимало не это, а личность их нового главы. Он уже давно догадался, что этот чел не так прост, как кажется, но он все равно никак не мог подобрать к нему Нужный подход и стереотип поведения. Баг был не слишком похож на знакомых ему нейтралов. «Так, что вы скажете?» Спросил он у своих старинных друзей и партнеров, идущих рядом с ним. Это были те, кто помогал удержаться на плаву их гильдии, не лезть в ловушки, специально расставленные на них, И не свалиться в пучину кровавого хаоса воровских войн, в которые их постоянно пытались втянуть. Он из наших, уверенно произнес Руди, слишком специфичны его знания и умения. Возможно, согласился с ним бухгалтер, только и в экономических вопросах уж больно хорошо он разбирается, и оценку товара произвести может вполне прилично, если он и из воров. то был никак не меньше казначей гильдии. «Нет», — помотал головой Тлок, — «слишком молод. Да и не слышал я, чтобы кто-то позволил бы уйти кому-то с такими знаниями». «А вы думаете, его смогли бы удержать?» Руди посмотрел на старого тролля. «Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Помните случай с саркалками? И мне как-то не верится». в чистое везение или случайность. «Все может быть», — согласился со своим старым другом Горбун. Вдруг он остановился и посмотрел на до сих пор молчащего телохранителя. «Слонг, а ты что думаешь? Кажется, твое мнение несколько отличается от нашего». Слонг ответил не сразу, будто собирая факты в единую картину. «Судите сами!» И, загибая пальцы, он стал перечислять. Простой чел, не маг, каким-то образом умудрился не просто организовать гильдию, но и стать ее главой. И зарегистрировал он не простую гильдию, а магическую. При этом недостатка в магах он не испытывает. Как мы видим, у него есть не только связи среди магов, Все поняли намек на девушек-магичек и молчаливого оборотня, которые присутствовали на переговорах. Но и выход на различные специфические гильдии. «Или вы все еще думаете, что в нашей лавке он оказался просто так?» И он посмотрел на Горбуна и его подчиненных. «Вам разве не показалось, что этот молодой чел...» Уж слишком хорошо ориентируется в наших реалиях. И немного перефразировал свой вопрос. «В ваших реалиях?» «Все верно», — подтвердил его слова Руди, переглянувшись со старым троллем. «Мы ведь сразу подумали, что он кто-то из наших. Да и сейчас считаем так же». Сухощавый демон пожал плечами. «Мнение это не поменялось?» «Ну вот», — согласился с ним телохранитель, «и мы с моими парнями были примерно того же мнения, но только относительно его принадлежности уже не к вашей, а к нашей гильдии. Надеюсь, вы понимаете, о чем я». Бывшие воры кивнули. Слонг же продолжил. «Мы вообще поначалу подумали». Они не прошли ли мы с ним одну и ту же школу? Но слишком уж он молод, по крайней мере, внешне, да и способности к магии должны быть чуть больше. Поэтому, понаблюдав за ним, мы пришли к выводу, что нет. Хоть его знания и схожи с нашими, но обучался он где-то в другом месте, в месте, где его недостатки смогли превратить в преимущества. «И что вы решили?» – спросил тролль. «Думайте», – ответил Слонг. «Связи среди магов. Манеры профессионального убийцы и навыки вора. Умеет общаться и вести переговоры. Разбирается в торговле. Явно прослеживается аристократическое воспитание и несколько десятков поколений благородных предков за плечами. Хотя он и старается тщательно скрыть все это. Манеры, которые не привьешь даже постоянным обучением и тренировками. Врожденная властность и управленческие навыки. Но главное, его умение слиться с толпой, пропасть за считанные секунды, раствориться буквально на глазах. И еще одно, исходящее от него непонятная угроза. «Еще не поняли?» И телохранитель вопросительно посмотрел на своих спутников. Увидев, что они действительно пока не понимают, о ком идет речь, четко произнес. «Тайная стража. Только среди них можно встретить подобных уникальных специалистов, набранных не просто с улицы, а в среде преданных определенной гильдии аристократов. где с пеленок прививают чувство ответственности. Он немного помолчал. «Вы ведь сегодня уже общались с представителями подобных структур?» «А они, как я понимаю, почти сразу смогли рассмотреть в нем родственную душу». «Ты говоришь о тайной страже одной из гильдий?» Тихо спросил тролль. Слонг пожал плечами. Других вариантов у меня нет. И он посмотрел в направлении, где располагалась таверна. Вслед за ним туда же посмотрели и все остальные. И в мыслях у них был всего один вопрос: во что же они ввязались? Никогда Тайная стража не выпускает в свободный поиск своих агентов без веской на то причины, а в том, что она есть Никто не сомневался. Неожиданно Тлок, молча смотревший куда-то им за спину, произнес. «А ты знаешь, кажется, мы выбрали правильную сторону». В его словах было столько уверенности, что всем стало интересно, что же заставило столь подозрительного и осторожного тролля поверить в это. Поэтому... они посмотрели в ту же сторону, куда смотрел тролль. С портальной площадки сходил самый большой отряд саркалов, который они видели в этом мире, и насчитывал он 18 нейтралов и одну запряженную карету. «Есть у меня подозрение, что прибыли они в этот мир не просто так», в заключении сказал тролль, и, развернувшись, спокойно пошел в направлении своей лавки.